Глава двадцать шестая Встречу медведи назначили в поле, куда везли на внедорожниках с расшатанной подвеской по ухабам целый час. Девять машин выстроились в ряд, как в фильмах о бандитских разборках девяностых. «Для вида», — пояснил мне лысый, имени которого я даже не знала. Все медведи вообще не спешили представляться. Да и я не горела желанием, если честно. Зачем? Если уже через полчаса я буду свободна от их общества. Признаться, медведи мне понравились. такие вечные весельчаки огромных размеров, со странным чувством юмора. Пока ехали в машине, они обсудили все недостатки волков от маленьких лап, До более интимных подробностей А я недоумевала Откуда столь широкие познания Но спросить так и не решилась «Вот зачем тебе волча раздался?» Спросил меня водитель до да смешного кудрявый Как Есенин С вихром волос на голове Что в сочетании с его огромным телосложением Смотрелось просто убойно А он мне и не сдался, особенно после такой подставы. Ну-ну, девочка, не суди его строго. Влюбленные сверхи готовы на многое. Иногда для себя и пальцем не пошевельнут. А как голову потеряют, так и давай место свое в клане доказывать. Я вспомнила признание Стаса, когда он говорил, что если бы не я то он так и не взял главенство над стаей. Что всё решилось для него в ту ночь, когда я сбежала. Но я всё равно не понимала этого его сговора с медведями. По мне, так уж если он считал Тимура конкурентом, то должен был бороться с ним честными методами. И тут не подходит поговорка, что в любви, как на войне, все средства хороши. Не могла я ему простить этого, никак. Я уже полностью окунулась в мир оборотней, пропиталась ими насквозь и начала понимать, что для тигра это удар под дых, разрывалось от счастья, от осознания того, что Тимур готов пожертвовать своими угодьями ради меня, и в то же время сердце обливалось кровью как только я думала о том, что он мог остаться без всего только из-за волка. Было ли мне жалко Стаса? Да, было. Но как бы я ни старалась понять его мотивы, не могла теперь относиться к нему с прежней симпатией. Мне даже казалось, что если бы ниточки связи появились снова, то я бы сумела разорвать их одной силой воли. Возмущение придавало мне сил, а тело напоминало сжатую пружину, готовую выстрелить вверх в любой момент. А еще я переживала из-за реакции Тимура. Боялась не успеть объяснить ему, что медведи забирают территорию волков не потому, что я предпочла ему Стаса. Беспокоилась, как пройдет эта встреча как преподнесут все медведи. Мучилась от невозможности просчитать шаги наперед. Вдруг он уйдет, трактовав всё по-своему. От этой мысли внутри всё ныло от боли, скручивало жгутами. Я понимала, что если он уйдет, то не вернется. Что-то не видно машин. Я уже проглядела все глаза, смотря на проселочную дорогу. Медведи дружно хохотнули, и так у них это заразительно получалось, что мои губы растянулись в улыбке против воли. «Что?» Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, пыталась понять по их самодовольным лицам, что же там они еще такого учудили. «А мы требование выставили одно – машины бросать за километр» так что жди своих ненаглядных из кустов. «Пока никого, мы первые». Водитель высунул голову в открытое окно. «Так вы же оборотни, разве вы не видите на огромном расстоянии?» «Лично мы?» «Нет», — ответил мне лысый. «У медведей плохое зрение, зато слух прекрасный. И чуйка у нас отменная. Только медведи...» Я посмотрела на широкие в большинстве своем нас мужчин. У каждого есть свои слабые места. Вот, например, твой тигр как раз имеет плохой нюх. При этих словах я вспомнила, как Тимур сказал однажды, что в обонянии он не сиён, а волки нюх хорош, а вот зрение, как и у нас, немного хромает. Я хмыкнула про себя отметив, что уж свои достоинства они расписать не забыли. Зато у других перечислили только недостатки. С другой стороны, кто бы сделал по-другому? О Алисах что скажете? Коротало время до встречи я. Мужчины разом повернулись ко мне. А что, можно было сюда еще кавалера из рыжих привести. Вот мы дурни и не подумали. «Да нет же!» – возмутилась я, удивляясь направлению мыслей. «Тш!» – мужчины разом напряглись, прислушиваясь. Ветка хрустнула. «Интересно, кто такой непутёвый? Тигруля или волчара?» Спустя несколько секунд тишины спросил лысый. «Делаем ставки, господа. Кто выйдет с востока?» «Думаю, волк. Тимур – истинный кошак». «Бесшумный. Может, услышал про рыжего и спешит?» — хмыкнул водитель. «Пойдем встретим гостей. А ты, Машенька, посиди в теремочке». «Я не Машенька», — процедила сквозь зубы, прекрасно понимая, что они только и ждут, чтобы я отреагировала. Довольные медведи ушли, а я осталась грызть ногти. В жизни не занималась этим занятием, но обстоятельства вынуждали. «Ну вы-то меня поймете». Стас и Тимур вышли одновременно с разных концов поля, словно подгадывали момент, а медведи, высыпавшись из всех внедорожников, сформировали кольцо вокруг машины, закрыв мне обзор. И теперь жутко сожалела, что не имею ни слуха оборотней, ни зрения, чтобы оставаться в курсе дела. Медведи разыгрывали свою партию, наслаждаясь ощущением победы. Они уже выиграли, а сейчас тянули время, прежде чем объявить мой выход. Отдельные отрывки фраз долетали до меня, и мне хотелось взорвать их коричневые шкурки». Не знаю, как держались Стас и Тимур, но мне от бахвальства стало тошно. Нет, я передумала насчет медведей. Не нравятся они мне. Через открытое окно ветер донес до меня смутно знакомый аромат. Я вдыхала полные легкие и не могла понять. Мысль ускользала от меня, дразня хвостом узнавания. Аромат становился все гуще, насыщенней, и во мне вспыхнуло озарение. Точно так же пах мой костюм Филе, он же ощущался от спреев, купленных в магазине у лисов. А потом медведи один за одним начали падать на землю с глухим стуком, а я подпрыгивала на сиденье и не знала, куда себя деть, И что происходит? Выстрелов не звучало, в этом я была уверена. Но тогда что подкосило мужчин? Присмотревшись, я увидела то ли шприц, то ли дротик в шее знакомого лысого оборотня. Стоящих мужчин совсем не осталось. Я старалась рассмотреть в ковре тел Стаса и Тимура, но ни одного из них не было видно. Дверь машины с моей стороны открылась, и чьи-то руки нащупали мою ладонь. Я завизжала, но когда услышала голос Полины, с облегчением выдохнула. «Мои уши!» «Вот уж не думала, что ты способна на такое!» Белокурая голова показалась в салоне. «Вылезай!» Дозу рассчитали наугад. «Должны проспать порядка часа!» «Но кто этих косолапых знает?» Я выскочила из машины, но нигде не видела ни Стаса, ни Тимура. Несколько волков проверяли медведей, ходили между лежащими телами и прислушивались к чему-то. Полина подтянула меня в сторону темнеющего в отдалении леса. «А где Тимур и Стас?» На ходу, спеша со всех ног, чтобы угнаться за девушкой. Спросила я. Разбираются с теми, кто сидел в засаде. Оказывается, мы не всех успели вырубить до. Но я никого не вижу. Я закрутила головой по сторонам. Правильно, это же медведи. Ты увидишь их только тогда, когда будет поздно. Но ни звука в драке, ничего. Да потому что у них есть голова на плечах. Они поняли, что обмен не удался рванули за подкреплением. «Машину-то слышала?» «Не-а!» Покачала головой, вбегая в лесополосу и огибая заросли борщевика. «Так, нам теперь вон туда!» Из-за этих увольней пришлось тачку оставлять не знамо где. Полина с чувством пнула ветку. «Ты про медведей?» «Да про кого еще?» «Самонадеянные мешки смехом Раскатали губу. Я остановилась, не собираясь скрывать все, что на душе. «А ты знаешь, что твой брат – причина всему этому?» Полина развернулась, закатила глаза и в сердцах сказала. «Да индюк он, а не брат, и я знаю, что ты теперь о нем думаешь». Но когда он сообразил, чем все это обернулось, то сразу принял меры. «То есть тогда...» Когда понял, что медведи его обдурили и взяли меня в заложники, так, уточнила я с каменным выражением лица. Почти поморщилась девушка. Но он сожалеет. Очень. И вообще, пусть сам с тобой разговаривает на эту тему. Заморгала она, словно не понимая, почему оправдывает его передо мной. А нам выбираться надо. Мы в молчании брели по лесу, когда со стороны поля раздалось утробное гудение. О, Мишка проснулся не в духе. Крепкий попался, и мы ускорились. Эм, а какой план? до да машины. А пока мальчики выясняют отношения, можем выпить по чашке кофе в ближайшем кафе. Как тебе? Не очень, призналась я. Сходить в кино? Предлагала дальше Полина, ловко перебираясь через поваленное дерево. «Ты серьезно?» Я сбилась с быстрого шага. «Нет, вот сразу видно, не привыкла ты к оборотням. Тренируй спокойствие, они во всем сами разберутся. Да я как-то от плена не отошла. Ага, видели мы, как ты в плену была. Косолапые расстарались, фотки прислали». «Как ты с лысым бокалами чокалась!» Полина выразительно изобразила в воздухе, как два кулака несутся навстречу друг другу. Да это же в самом конце было! Не отводить глаза, только не отводить. Все равно свершившийся факт. Шаловливо погрозила мне пальцем девушка. Зато знаешь, какая бесценная польза от этого фото? И какая? Даже не зная, что предположить, спросила я. Они сразу договорились. А до этого разнесли кабинет, пока отношения выясняли. Знаешь, общий враг объединяет. Так они и до фото знали, что это медведи. Ноги совсем меня не слушались. Кусты цеплялись за одежду, а под обувью постоянно попадались то ямы, то кочки. «Да». Но тут их объединил один лысый медведь. Блондинка показала на пригорок. Вот нам его преодолеть, а там уже недалеко. Я не дойду. Порядком устала я. Дойдешь, причем в целости и сохранности, а то и мне перепадет. Полина окинула меня требовательным взглядом. Вот обо мне бы кто так переживал. Забираясь наверх, Я была не склонна к сантиментам, поэтому сказала то, что было на душе. «Да ты развидашь?» Полина с интересом и большим удивлением обернулась. Физическая форма девушки была куда как лучше, и мне оставалось тихо завидовать и пыхтеть следом. «Да с чего ты взяла? Об этом даже я не знаю. У меня и свиданий-то толком не было». «Правильно, что не было. Не успевала просто, да? Семья, дела отца и стаи. Вот именно!» С гордым видом Полина продолжила путь, поглядывая на меня и ожидая дальнейших слов. «Ага, доказала всем и всюду, что можешь все!» «Да, довольство в словах девушки поубавилось. Она с настороженностью поглядывала на меня». Уже поравнявшись, не убегая вперед, теперь мужчины боятся не соответствовать, опасаются не взять планку, ведь должны быть в разы сильнее тебя, той, которая сама рулила делами стаи под прикрытием больного отца. Ты правда думаешь, что мужчины из стаи избегают меня именно из-за этого? Думаю, но не утверждаю. Просто я сейчас злая, выбитая из колеи, и говорю, что есть в голове. Следующие пять минут мы шли в тишине. Я хотела спросить, когда же закончится это совсем немного, но, посмотрев на девушку, ушедшую в себя, передумала. Может, это я зря? Просто выскочила, не смогла сдержаться. В ее голосе звучала такая зависть, что я не устояла. Сказала ли я это из-за того, что злилась на нее за флирт с Тимуром? Тут даже не знаю, что ответить. Возможно. Но я на самом деле думала, что Полине, этакой железной леди, хочется обычной любви, счастливых отношений и что ей придется туго из-за сложившихся стереотипов по отношению к ней в стае. «Это до этой машины мы должны дойти!» Вдалеке замаячил темный кузов автомобиля. Ага, задумавшись, Полина не сразу сообразила, о чем я. «Ты водишь?» Подойдя ближе, я увидела, что машина пуста. «Да, садись, поехали отсюда!» Все еще в своих мыслях отстраненно сказала девушка. Пока она смотала из стороны в сторону по лесной дороге, она молчала и обратилась ко мне только на трассе. «Если ты права, то счастье ловить в моей стае бессмысленно. Как тебе медведи? Тот, который очнулся раньше всех, явно сильнее». В шутку предложила я, и девушка задумалась. «Не знаю, не знаю, хочу ли я быть мамой медвежат?» он мне, ответила Полина. «Медвежат? А как же медвежолк? Или волкомет? Ты сама слышишь, как это кошмарно звучит. По мне, оборотни тоже звучат не слишком». «Нет, у нас природой предусмотрены межклановые браки. В таких союзах у детей преобладают гены отца. Вот и все». Полина повернула и добавила газу. «Как все запущено!» «У нас мало женщин, и природа постаралась, чтобы мы выжили!» Она подмигнула мне и пропела игривым голосом. «Это справедливость, детка!» И пока она пребывала в таком хорошем настроении, я решила брать быка за рога. «Тебе нравится, Тимур, или ты старалась ради Стаса?» спросила а сама ждала ответа со сжатыми в кулак руками. Не, ну тигр красавчик и жених видный. Я не дышала, пока она все это говорила. Но что? Никогда бы не связалась с тигром. Они все тираны и деспоты. С чего такие выводы? Со многими тиграми пересекалась. Мне посчастливилось видеть одного в бешенстве. В тот момент сразу решила, ни за какие коврижки. Я была заинтригована, но по Полининому виду поняла. Она не скажет больше ни слова. Тогда я решила перейти к более насущным вопросам. «Куда едем?» «Так мы же решили по чашке кофе выпить». Недоуменно посмотрела на меня Полина. «Ага, ты сказала, а мы решили» подшутила я над ней, в принципе ничего не имея против кофе. Видишь, вот лишний раз доказывает, что ты привыкла всем управлять. Девушка нахмурилась, прикусила щеку и дальше мы ехали в полном молчании. Я выдержала только пять минут и попросила: а ты не включишь радио. Полина покрутила что-то на магнитоле, нажала пару кнопок, И из динамиков полилась какая-то веселая, незатейливая песенка. «То, что надо для разгрузки мозга», — кивнула я. Но девушка опять была вся в себе. Что ж, может, она станет немного мягче? Хотя вряд ли, не представляю ее другой. В придорожном кафе было тихо. Я пила уже вторую кружку кофе начиная всерьез беспокоиться. «Не дергайся ты! Все нормально! Стас, Альфа!» «А Тимур? Он тигр! Нашла, за кого переживать!» «Но против почти трех десятков медведей, наших там тоже немало!» «Они, наверное, уже к примирению перешли!» «К примирению? Не поверила я своим ушам!» «Ага!» У нас это обязательная процедура после того, как выясним отношения. В смысле, руки-ноги переломаете, и мир приходится, пожала плечами девушка. Численность сверхов небольшая по сравнению с людьми. По давней договоренности, какие бы разногласия мы не улаживали, в конце обязательно примирение, никакой злобы, обиды. Ну как же так? Всё равно осадок остаётся, а на это у нас есть ежегодный праздник. Там эти осадки вымываются начисто, проверено временем. Не верится мне, неужели ни один из кланов не хотел быть самым-самым, верховодить, истребить других, нет? Потому что первые удары в ответ успели бы нанести по немногочисленным женщинам. И всё. Конец. Но теперь есть программа. Есть. И, возможно, дальше нас ждет переворот. Но пока все гладко. Медведи хотели территории только из-за того, что теперь могут обзавестись парами. Вот только я не пойму, а нельзя ли просто купить землю? Кодекс не позволяет. Важно, сказала она. Подчеркнув серьезным выражением лица. С таким только гимн страны слушают на параде. «Господи! Еще и он у вас есть! Сколько же у них было заморочек, традиции, кодексы! Да что я удивляюсь, у них же свое сообщество! Может, у них еще и суд свой есть, и налоговая? О, не забивай себе голову, там все сложно!» Но некоторые традиции чтятся испокон веков. Мы же оборотни, в нас много звериного. Словно прочитав мои мысли и поняв, что мы можем углубляться бесконечно, она свернула тему. А как клан обеспечиваете? Тоже отбираете друг у друга? Бывает, как с программой этой, например. Нисколько не стесняясь, сказала она. Но в большинстве своем у нас каждый клан силен в своем направлении. Обмениваемся. А если кто-то что-то хочет скрыть с глаз, крадем. Зачем? Вот не понимала я их поступков. Ну никак. Скрывают. Значит, важное. Словно ребенку, махая рукой в воздухе, объяснила мне девушка. Ну и логика. Мне оставалось только покачать головой. Отличная логика. Сверхов. Полина пересела поудобней. Но ты не подумай. Деньги мы тоже зарабатывать умеем. Например, как ты думаешь, кто охраняет президента? Оборотни? Да ладно. Не может быть. Или может. Волки. Мы лучшие в этом деле. Правда, надо нескольким ребятам работать, стайно. А когда кому из заказчиков одиночка нужен, это милости просим к медведям. Ну, как по мне, то эти громилы слишком неповоротливы. Зато, говорят, с пулями в теле спокойно дальше стоят и виду не подают. «Подожди, подожди. Значит, наверху о вашем существовании знают?» Чашка чуть не выскользнула у меня из рук. «Нет, конечно, просто мы показываем лучшие результаты. Сравни нас и людей», – девушка выразительно окинула себя взглядом. Я с обидой и упреком посмотрела на Полину, и она подавилась кофе. «Прости, совсем забыла. Ты для меня уже как член стаи», – хоть извинение и плескалось в ее глазах. Но было не больно-то приятно. Но и на нее было тоже глупо. «Эй, а вот от этого избавьте!» Я оградилась от блондинки руками. «Почему? Разве тебе не нравится, Стас?» Полина с такой растерянностью смотрела на меня, словно я подавала большие надежды, а тут вдруг сдалась у финишной черты. «Можно я промолчу, хорошо?» потому что я зла на него, как никогда. Как только вспомню подставу для Тимура, так рычать начинаю, понабралась у них, оборотни этих. Это пройдетёт, махнула рукой полина, посмотрела на часы в телефоне и хмыкнула. А может, и правда что-то не так пошло.